Большой практикум. В этом практикуме собраны задания, которые позволят вам проверить себя, повторить и закрепить материал всей книги. Большая часть заданий представляет собой записи реальной речи в разных ситуациях. Кроме того, представлены записи речи героев некоторых фильмов. Сначала идет задание, а в конце раздела – варианты ответов, с которыми вы можете сверить собственные ответы. Обратите внимание на то, что вопросы и ответы представляют собой дословную запись устной речи. Задание. Задание 1. Интервью с кандидатом на позицию руководителя секции бухучета. 3-5 человек в подчинении. Проанализируйте ответы кандидата. Определите формулировки, указывающие на пропозиции. Выдвиньте гипотезы о причинах возникновения подтекста. Обозначьте... Как будете проверять гипотезы? 1.1. Ваш коллега, который занимает подобную вашей должность в другом подразделении, систематически подводит вас, представляет необходимую информацию либо не вовремя, либо недостаточного качества. Ваша реакция. Я обращусь к нему с вопросом, по какой причине идет задержка информации. Если причины объективные, я попрошу его наладить сбор информации И ее предоставление. Если же ситуация не изменится, то выйду на высшее руководство. 1-2. Представьте, что звонит один из партнеров организации и начинает отчитывать вас за ошибку. Она действительно была допущена, но только не вами лично, а сотрудникам другого отдела. Ну, нужно, безусловно, погасить тот негатив, который исходит с того конца провода, объяснить, что, возможно, и есть проблемы, которые создала наша компания, и попросить отсрочку ответа для того, чтобы выяснить ситуацию. Зачем вам брать на себя негатив, если это вообще не ваша вина? Мы работаем в большой компании, и даже если эта проблема не лично моя и не моего отдела, то все равно это проблема моей компании – Можно зайти в то подразделение, рассказать о звонке, выяснить, в чем ошибка, но не переходить с клиентом на повышенные тона. 1.3. Ваш руководитель поручает определенную работу. Вы с ней спокойно можете справиться, но вам очевидно, что задание бесполезно. Что будете делать? Я попытаюсь с ним в беседе выяснить конечную цель данной работы, сослаться, что я не понимаю, зачем это нужно». Если я не понимаю, я, наверное, плохо выполню эту работу. Попытаюсь еще раз поговорить. Наверное, подтекст будет о целесообразности, но, наверное, будут произнесены другие слова. И, исходя из полученного ответа, наверное, что-то будет сделано. Может быть, частично, может быть, не полностью. Работа будет выполнена. 1.4. Через два дня крайний срок сдачи отчетности. Вам звонит из больницы подчиненная аппендицит. Не сдать отчет вы не можете. Что будете делать? Всю ту работу, которая возлагалась на эту работницу, я распределю по другим подчиненным. Есть нюанс. В вашем подчинении бухгалтеры, которые имеют квалификацию и опыт работы только на одном участке. Все равно я делегирую сотрудникам ее функции. Безусловно, сама подключусь. Но они не квалифицированы, они не смогут сделать эту работу. Пусть попробуют, начнут. У вас два дня. За правильность отчета буду отвечать я и на каждом этапе буду контролировать их работу. Задание 2. Проанализируйте ответы кандидатов на вопросы. Определите формулировки, указывающие на пропозиции. Выдвиньте гипотезы о причинах возникновения подтекста. Обозначьте, как будете проверять гипотезы. 2.1. Почему некоторые умеют подчиняться, а некоторые нет? Мне кажется, что одни более, скажем так, амбициозны. Ну а вообще зависит от цели, хочет человек быть лидером или нет. Ну хорошо, почему, если человек лидер, он тоже подчиняется? Просто, может быть, в какой-то степени он вынужден к этому обстоятельствами. Хотя пытаешься всегда сделать самостоятельно, если есть своя четкая точка зрения. Руководитель ставит задачу, которую вам не хотелось бы выполнять, например, задача монотонная. «Ну что, придется делать. Буду вынуждена подчиниться. Если я считаю, что задача идет вразрез с целями и обязательствами по отношению к компании, может привести к проблемам организации, то попытаюсь обсудить, постараюсь убедить руководителя в этом». 2.2. Чем человек руководствуется при выборе работы? Важна стабильность, близость к дому, возможные перспективы. Для большинства важен доход. Назовите три плюса и три минуса работы в крупной компании. Плюсы – это стабильность, возможность развиваться, наращивание полезных связей, ну и, наверное, престиж. А минусы – это жесткая регламентация, ну там, возможно, затрудненные коммуникации. Почему некоторые спокойно относятся к изменениям в компании, а некоторые нет? потому что одни настроены на позитив, а другие на негатив. Из-за чего человек может уволиться? Например, предложили больше зарплату или ближе к дому. Ну, может быть, не устраивающий коллектив. 2-3. Как бы вы прокомментировали тезис, что инициатива наказуема? К сожалению, в моем случае это очень актуальный вопрос. Сейчас я действительно задумываюсь над тем, стоит ли всегда проявлять инициативу. Почему одни хотят каких-то изменений, а другие не хотят? Для меня все-таки предпочтительным остается что-то изменять, вносить какие-то идеи. Представьте себе, что вам поручили разработку нового проекта. Как вы поступите? Во-первых, я четко сформулирую техническое задание проекта. Во-вторых, я презентую его заказчику, спланирую по времени и приступлю к реализации. Если проект я веду с командой, то сформирую команду и затем уже буду работать с командой, постоянно отслеживая по контрольным точкам соблюдения бюджета, срока и задач проекта. 2.4. Вы получаете от руководителя задание, которое объективно не сможете выполнить до окончания рабочего дня. Как вы отреагируете? Надо объяснить, найти объективные причины для руководителя, попробовать их до него донести если для него недостаточно этих объективных причин, не остается других вариантов, кроме как выполнять задания после работы. Каковы плюсы и минусы авторитарного руководителя? Плюсы – всегда четко и ясно сформулированные задачи. Ты можешь себя постоянно контролировать в отношении выполнения этих задач и высокие результаты. Минус – пожалуй, что не всегда есть возможность высказать свое мнение – Ну и, наверное, иногда слишком большое напряжение. Каковы плюсы и минусы работы в условиях многозадачности? Это всегда интересно. Отсутствует однообразие, всегда можно расставлять приоритеты. Минус – есть вероятность неправильной расстановки приоритетов. Ну и риск не справиться в полном объеме, в отведенное время, с тем качеством, которого бы хотелось. 2.5. Были ли конфликтные ситуации в коллективе, которым вы руководили? Коллектив был большой и женский. Соответственно, в женском коллективе конфликты неизбежны. Я гасила их на месте, так что даже сплетен не было. 2.6. Были ли конфликты в коллективе, которым вы руководили? Коллектив был женским, но и в женском коллективе можно предотвращать конфликты. 2.7. Ваш коллега, руководитель другого подразделения, на общем совещании в жесткой форме на повышенных тонах говорит вам об ошибке вашего подчиненного. Ваша реакция. Я попрошу коллегу успокоиться и предложу обсудить этот-те-тет после совещания. И, соответственно, что вы будете делать после совещания? Ну, выясню, соответственно, зачем он так поступил, и потом скажу свое мнение об этом. Предоставлю обратную связь. Почему некоторые идут на конфликт, а другие стремятся его сгладить? Как мне кажется, это личная особенность, своего рода константа характера человека. Кто-то боится, кто-то нет. Стоит бояться, когда результатом конфликта может быть негативное развитие ситуации для компании. Тогда стоит конфликт изначально предотвращать. Если же конфликт может привести к конструктиву, то его стоит анонсировать и решать. 28. Три плюса и минуса работы с людьми. Плюсы – это общение, это новая информация. Минус – то, что иногда бывает негатив или стресс. Что значит «хороший руководитель»? Четко ставит задачи, адекватно оценивает, понимающе относится иногда к каким-то личным моментам. Почему одним нравится работать с документами, а другим нет? Кому-то, может быть, нравится ковыряться, возиться с документами. 2.9. Как вы считаете, зачем люди делают карьеру? Какую вы имеете в виду карьеру, горизонтальную или вертикальную? 2.10. Что побуждает более эффективно работать и добиваться результатов? Конечно, зарплата и премиальная часть. Если от выполнения плана зависит премия, то каждый старается выполнить план и перевыполнить. Задание 3. В ходе тренинга роль охранника на пульте пытается сыграть человек с более высоким уровнем образования и развития, чем это свойственно обычным охранникам. Найдите явные противоречия в его ответе и поясните, с чем они с вашей точки зрения связаны. 3 плюса, три минуса работы охранником. Стабильность, наверное, меньше общения, меньше стрессов. Минус. Зрение портится. Что побуждает эффективнее работать? Интересная работа, хороший коллектив, общение с людьми, возможность развития. Что значит интересная работа? Куда идешь с удовольствием? День пролетает. Вы видите, что сотрудник наносит ущерб компании, но не осознанно, а по небрежности. Как вы поступите? Доложу об этом руководителю этого сотрудника, потому что его задача – разбираться с этой ситуацией. Руководитель высокого уровня забыл в офисе ноутбук. Вы уже уехали и закрыли офис. Он просит вас приехать и открыть ему офис. Если очень надо, то что делать? Открою. Задание 4. Ситуация. Подчиненному поставили задачу удаленно, по электронной почте. Затем происходит разговор с руководителем по телефону. Определите формулировки, указывающие на пропозиции, с чем связано появление подтекста, что вы порекомендуете сотруднику в данной ситуации. Руководитель, вы получили задание. Ну и сейчас я готова была бы даже выслушать вашу позицию. Как вы видите, возможно, есть какие-то варианты решения другим способом, Задача действительно очень амбициозная. Если вы ее выполните, то можете получить реальное повышение. Я вас повышу до руководителя округа. Надеюсь, что задача будет выполнена. Теперь я готова выслушать ваши предложения и идеи. Задание 5. Ситуация. Подчиненному поставили задачу удаленно по электронной почте. Затем происходит разговор с руководителем по телефону. Определите формулировки, указывающие на пропозиции, с чем связано появление подтекста, что вы порекомендуете сотруднику в данной ситуации. 5.1. Из фильма «Служебный роман». Людмила Прокофьевна Калугина, директор нашего статистического учреждения, она знает дело, которым руководит. Такое тоже бывает. Людмила Прокофьевна приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех из чего понятно, что она, увы, не замужем. Мы называем ее наша Мимра, Конечно, за глаза. 5.2 Из сериала «Кухня». А он мне и говорит. «Иди-ка ты, Максимка, на все четыре стороны. Друг бы так не поступил». «Ну да. И маму твою не стал бы настраивать против тебя». «Какую маму?» «Мою маму». «А чего? Костян знает твою маму?» «Шеф знает». «Шеф-то понятно». Но козел-то Костян, оказывается, не только он. Задание 6. Проанализируйте переговоры между производителем, Иваном, и потенциальным дилером, Елизаветой. С точки зрения пропозиций и ответьте на вопросы, кто более уверенно чувствует себя в данной ситуации. В какой части переговоров снижается уровень уверенности Ивана? С чем это может быть связано? И как могла бы это использовать Елизавета? В какой момент переговоров у Елизаветы повышается степень уверенности? С чем это связано? Очень приятно, меня зовут Иван. Мы с вами уже общались по телефону и вот, наконец-то, встретились лично. Скажите, пожалуйста, Елизавета, что для вас наиболее важно при выборе поставщика? Добрый день, Иван. При выборе поставщика мне важно, чтобы это был... Вы видели, чем я торгую? «Торгую я корпусной мебелью. Хотела бы расширить свой ассортимент, потому что люди приходят, спрашивают про мягкую мебель, и мне хочется увеличить свой оборот, свои доходы повысить. Так как вы знаете, что площадь у меня небольшая, корпусной мебелью я торгую недорогих фабрик, и, соответственно, у меня такой сегмент покупателей ценового уровня. Это класс эконом, максимум, класс комфорт. То есть мне надо, чтобы это было недорого». Так как у меня маленькие площади, мне нужен оборот, чтобы у меня модели... Ну, не могу я себе позволить поставить много моделей в своем магазине, но чтобы мне это приносило прибыль. Так, Елизавета, если я вас правильно понимаю, то первоочередным для вас является повышение дохода. В дальнейшем, чтобы это все было недорого, в итоге вы должны повысить оборот. «Ну да, в общем-то, что у меня спрашивают мои покупатели, которые ко мне приходят, интересуются такой недорогой мебелью». «Хорошо. Вот смотрите, у нас на данный момент существуют модели эконом-класса, которые в принципе соответствуют вашим ожиданиям. Моя цель – не поставить вам большие объемы, а сделать именно так, чтобы мы с вами в дальнейшем смогли сотрудничать». То есть, первоочередно я хотел бы предложить вам поставить несколько моделей на вашу площадь, которые увеличили бы оборот с квадратного метра. Вот смотрите, к примеру, у нас есть ряд моделей, которые идут даже, так скажем, вне сезона. То есть, смотрите, допустим, это такие модели, как МК, Виктория и Венеция-9. Что касается «Венеции-9», она разработана, скажем так, дизайн данной модели разработан в советской компании «Стелл», то есть, естественно, достаточно такая солидная модель. Ну, наверное, она очень дорогая. У меня покупатель сможет ее купить? Знаете, я считаю, что если человек заходит к вам купить корпусную мебель, и если он ориентирован на какую-то реальную покупку, то есть, если он берет на достаточно солидную сумму корпусную мебель, то я думаю, что его это в принципе заинтересует. Понимаете, сумма данных моделей в принципе обойдется вам в 60 тысяч рублей. То есть три эти модели соответственно, МК, Виктория и Венеция. Что касается Венеции, как я вам уже говорила, она разработана в стелловской компании, то есть такие диваны стоят в других магазинах по 150 тысяч. То есть, фактически, вы здесь выигрываете достаточно солидную сумму. То есть, затрачивая 60% по цене, вы выигрываете порядка 160-170 тысяч рублей. Понятно. Я боюсь тратить свои деньги. А на реализацию дадите? Ну, боюсь я, вы понимаете, сейчас вкладывать деньги, так как у меня несколько магазинов, но они у меня небольшие, «Как бы все деньги у меня в работе, деньги должны работать, они не должны лежать, не должны стоять, занимать площадь». Примечание. Имеется в виду, что не должна стоять мебель, в которую вложены деньги, при этом непонятно, продастся ли она. Да, я с вами согласен. Понимаете, дело в том, что мы не работаем на реализацию, зато у нас достаточно солидные скидки от объемов. То есть это раз. А во-вторых, что касается реализации – У нас определенные ценности именно у нашей фирмы, в нашей компании. И с вами нам выгоднее сотрудничать. В общем-то, на долгосрочной основе, избегая вот этих вот проблем, которые возникают при реализации. Ну, а вообще, в чем выгода-то моя? С другими фабриками я уже провела свои исследования. То есть, в принципе, то, что вы мне предлагаете диваны, есть похожие диваны у других фабрик. Но при всем при этом... Они могут мне их дать на реализацию. Почему у вас я эти же диваны должна взять по стопроцентной предоплате? Извините, Елизавета, я вот вам задам вопрос. Вот вы сказали про другие фабрики. Скажите, ценовой сегмент этих фабрик совпадает именно с нашим? Ну, совпадает, совпадает. Я с такими фабриками, которые совпадают. То есть, в принципе, цены одинаковые? Да скажем так, это, допустим, касается класса Эконом. Там какая-нибудь винтажка, евроэконом. Ну да, я хочу это себе поставить, да. Ага. Вы понимаете, Елизавета, во-первых, мы, скажем так, потенциальная клиентка перебивает Ивана. Хорошо, Иван. Вы мне скажите ваши преимущества, скажем так, перед другими фабриками. Почему я не захочу брать у них на реализацию, а захочу купить у вас диван по стопроцентной предоплате и поставить его на свою маленькую площадь? Ну, во-первых, что касается преимуществ, у нас минимизирован, скажем так, срок изготовления, то есть срок изготовления продукции составляет около 14 дней то есть от 14 дней до 21 дня, что фактически сокращает период заморозки вами денег. Далее, по доставкам. Вы территориально далеко находитесь? Все нормально, мы близко находимся. В дальнейшем, после первой поставки диванов, к вам выезжает ваш личный менеджер, уже прикрепленный непосредственно к вам. Он общается уже с вашими менеджерами, делится с ними опытом. И следующее – это скидки от объемов. Да, все замечательно, все красиво, понятно. Вот скажите мне, я не знаю мягкую мебель, всю жизнь работаю с корпусной. Это что-то такое новое. А вот, например, что-то сломалось. Вообще, как бы по общению с людьми я знаю, что тяжело решать такие вопросы, то есть устранять какие-то дефекты. Да, согласен. Что касается рекламации, у нас это решается очень быстро. Если такие вопросы возникают, в тот же день к вам выезжает наш менеджер, и либо мы забираем ваш диван, либо менеджер решает эти вопросы у нас или на вашей площади. То есть вы хотите сказать, что вы забираете у меня диван, и у меня опять стоит пустое место, а деньги вложены. Да, то есть 3-4 дня, и все эти вопросы мы решим. «А могу я получить взамен этого дивана другой?» «Безусловно. То есть, чтобы у меня площадь не стояла, не пустовала?» «Конечно. Я согласна на эти условия».